Глава 52. К бою «Но как мы доберемся туда? Нам же не выстоять!» Новые крики. «Вот только сопли мне не интересны «Ваше дело, но лично я бы рекомендовал вам убраться отсюда подальше, пока мы еще не завалили проход, и отвлекаем внимание от вас. Три минуты!» Я прикинул, сколько мы еще точно сможем продержаться, помогая другим и одновременно вселяя уверенность в себя, что мы не бежим, что мы просто отступаем, чтобы осознанно сделать следующий шаг. Учитывая, что потом нам какое-то время придется безвылазно сидеть в этом забаррикадированном проходе, правильный эмоциональный настрой будет очень важен. «Мы уходим! Спасибо за шанс!» В отряде предателей тем временем, похоже, нашелся лидер. Невысокого роста он в прыжке оглушил попытавшегося возразить мне бородача а потом в быстром темпе принялся уводить своих людей подальше от бывших ворот вра. В итоге дал этому парню даже не три, а четыре минуты. И только потом подорвал стены, отгораживая наш уже начавший выдыхаться отряд от разочарованно завывших монстров. Хотя эти твари не только воют, еще они принялись расчищать проход. И если просто пробить породу на такой глубине им было не под силу, то разобрать препятствие, оттащив камни в сторону, вполне. «Правда, это тоже займет какое-то время, так что полчаса, думаю, у меня есть». «Кот, что это было?» — Полина с вызовом посмотрела на меня. а «Ведь какая умная девушка попалась, не спрашивала ничего в горячке боя, занималась только отрядом. И лишь когда мы оказались в безопасности, подошла с вопросами. Причем, как это сделала? Не на людях, стала спрашивать, а тихо, чтобы никто, кроме меня, не услышал. «Мне нравятся такие союзники». И когда после возвращения мне придется заняться общественной жизнью, такой помощник точно может пригодиться. Разве что мысли ее все же стоит проверить. После конфуза с Каном экономить на этом время я точно не буду. Эх, была бы у меня под это дело специальная способность, все стало бы намного проще. А так, опять придется пробиваться на голой пси -силе. Хорошо, что хоть с техникой Майи это вообще возможно. Итак... Что же скрывается внутри этой хорошенькой головки? «Как же хочется разреветься, но нельзя. Вот выберемся, и поплачу. А пока надо работать. Тем более, что ничего еще не кончено. И пусть мы лишились артефакта, с помощью которого кот планировал нас вытащить. У него точно есть план. И если я смогу помочь ему, просто взяв на себя отряд, то я сделаю это. Мамочки, как же не хочется, но надо». «Забавно». «Иногда мне попадались в прошлом такие люди, как Полина, которые боятся, волнуются, мечтают о тишине и спокойствии и все равно делают свою работу. Причем хорошо делают. И самое главное, если они получат то, о чем вроде бы мечтают, то просто сойдут с ума от скуки. Что ж, кажется, хотя бы в одном человеке я точно не ошибся». «Ты спрашивала, что это было? Думаю, отвечать нет смысла, ты и так знаешь ответ». Гораздо интереснее то, что мы будем делать дальше. Займи людей, чтобы никто не сидел без дела, а я позабочусь о том, чтобы вытащить нас отсюда. Девушка кивнула и ушла, а я действительно собрался заняться вопросом бедства обратно на землю. Ведь если так посмотреть, то раньше я просто не думал об этом, положившись на план с Каном. а сейчас становится очевидно, что есть и другие варианты. Я вытащил из мешочка с пеплом сломанный глаз пробоя. Итак, у меня есть условно рабочий артефакт с одним ярким ядром и двумя тусклыми. Если предположить, что эти штуки не испорчены окончательно, а просто разряжены, что мне это дает? Ядра заряжают пепел хаотических тварей, который в свою очередь заряжает аккумуляторы винтовок Атиса. Это то, что мне известно и подтверждено на практике. Выходит, все эти три сущности связаны друг с другом, и было бы логично предположить, что если они влияют друг на друга в одном порядке, то вектор воздействия можно и перенацелить. А еще, на самом деле довольно странный момент. Если я нигде не ошибся, получается, что ревельцы создали свое изобретение, основываясь на принципах науки Атиса. Кстати, возможно, именно поэтому выходцы из ЗРА так и не смогли придумать, как им помешать, и вместо привычного силового воздействия были вынуждены договариваться. Значит, Ревел и Атис могут быть как-то связаны. Ладно, над этим я еще подумаю. А пока мне надо решить, каким образом я смогу снова зарядить свои духовные камни. Нахождение в пепле около суток ничем им не помогло. Наоборот, работающее ядро отдавало свою энергию. Тогда что я могу изменить в этой системе, чтобы она начала работать по-другому? Разве что... Я бросился к одному из лежащих поблизости трупов хаотических тварей, что смогли к нам прорваться перед обвалом, но ожидаемо нашли свой конец от пары точных выстрелов в голову. Итак, пепел не сработал, а что насчет полноценного мертвого тела? Рука со сжатым духовным ядром погрузилась в мертвую плоть. Ну уже, получится или нет. Я на мгновение замер, проверяя, не покажет ли чего интересного взор, но никаких подвижек не было. И именно в этот момент до меня дошло. Ядро же не просто так называют духовным, вот же она подсказка, и как я раньше упускал ее из виду. Духовные камни нужно заряжать не мертвыми, а живыми телами. Поднявшись на ноги, я обернулся к проходу, который был уже почти полностью расчищен хаотическими монстрами. Вот вы-то мне и нужны. Причем, судя по за первыми рядами туманной взвеси, К битве решил присоединиться еще один вестник. И если тех же псов или скалопендр окажется недостаточно для моей задумки, то его силы наверняка же должно будет хватить, ведь так? Главное сейчас просто опять победить, и уверен, у меня все обязательно получится. А теперь, хватит себя успокаивать, пора заняться делом. К бою! Я поднял остатки своего отряда.